13 Грёбаная надувная секс кукла, дивилась потом Тифани. «Тот еще подарок на день рождения. Дырка. Им разрешают держать в камерах. Такое дерьмо!» Лайла пожала плечами. «Я знаю только то, что видела. За этим наверняка есть какая-то история. Но нам ее никогда не узнать». Они скакали весь день и не стали останавливаться на ночлег. Тифу не хотела, чтобы одна из женщин в нашем месте, которая раньше была медсестрой, незамедлительно обработала рану Лайлы. Та говорила, что спешить незачем, но Тиф настояла на своем. Я пообещала той Корге, которая раньше была начальником тюрьмы, что мы не умрем. Мы. Это касается нас, двоих. Она рассказала Лайле о квартире в Шарлотсвилле, где жила до того, как зависимость от мета выжгла пальмах последние десять лет ее жизни. Тифани держала в квартире много папоротников, и они тоже процветали. «Если у тебя в доме есть большие комнатные растения, значит, ты живешь правильно», — заявила Тифани. Обмякнув, мерно покачиваясь в такт ходу кобылы, Лайла боролась со сном, из-за которого она вполне могла упасть. — Что? — Мои папоротники. Я рассказываю вам о моих папоротниках, чтобы вы не отключились. Ее слова развеселили Лайлу, но вместо смеха с губ сорвался стон. не сказала не грустить. — Мы добудем тебе папоротники. Их в этом гребаном месте до хрена. Они не редкость. Пожелаяла, спросила, кого хочет Тифани, мальчика или девочку. Просто здорового ребенка, ответила Тифани, без разницы, главное здорового. Если родится девочка, назови ее Ферн. «Папоротник английский. Тифани рассмеялась. Это круто. На рассвете показался Дулинг. Здания выплывали из синеватого тумана, дым поднимался над автостоянкой за руинами скрипучего колеса, там устроили общественный очаг, электричество было редкостью, поэтому готовили по возможности на свежем воздухе. Скрипучее колесо стало отличным источником дров, они постепенно разбирали его крышу и стены. Тиффани направилась к огню, там суетился десяток женщин, бесформенных в толстых куртках, шапках и рукавицах. На огне кипели два больших котла с кофе. «Добро пожаловать домой, у нас есть кофе», — Коуц шагнула к привывшим. «А у нас нет ничего», — ответила Лайла. «Сожалею, в этой одиночной камере была секс-кукла Фара. Если в этом мире где-то кто-то и живет...» «Их следов мы не нашли. Что касается остальных...» Она покачала головой. «Миссис Норкрас...» Они все повернулись к новенькой, прибывшей накануне. Лайла шагнула к ней, остановилась. «Мэри? Пак? Это ты?» Мэри подошла к Лайле, обняла ее. «Я была с жародом миссис Норкрас. Подумала, что вы захотите узнать. Он в порядке? Или...» Был в порядке, когда я видела его в последний раз. Мы прятались на чердаке демонстрационного дома в вашем районе. Там я и заснула.